Глава 7. Путь к мертвому лесу. Часть вторая. Каждый раз, когда мне грозила хоть малейшая опасность, Гирта мгновенно оказывалась рядом и прикрывала, словно нянчилась со мной, не давая даже возможности мне хоть как-то пострадать. Пока мы шли, я решил еще раз пробежаться по доступным навыкам и прикинуть, чтобы из этого могло мне пригодиться в бою. Желательно дистанционное... «Так как кому танковать, мне сейчас есть. Проблем не должно возникнуть». Из всевозможных навыков, более-менее подходящими, мне показались два – хлопок и разрезающий пространство. По поводу второго навыка, он зависел от оружия, которым ты пользуешься. Грубо говоря, примерно раз в минуту можно ударить мечом на расстояние и, скорее всего, задеть всех стоящих на пути – Естественно, там была возможность развить умение и дальше бы открылись ветки, о которых я уже ничего не знал, но на данный момент этот навык мне точно не подходил. С моим-то кинжалом я скорее принес бы больше пользы тем, что смешил бы противников одним видом, а самим кинжалом мог бы разве что пощекотать. В итоге я пришел к решению, что следует прокачать хлопок». И решил пожертвовать на это одно очко умения, чтобы оценить его в действии. Самым большим минусом данного навыка являлось обязательное условие свободных обеих рук. То есть не получится носить ни оружие, ни щит, ни что-то еще в руках и одновременно с этим пользоваться этим навыком. А для меня это было просто идеальное условие. Суть в том, что я просто хлопал в ладоши и наносил этим определенный урон врагу. Использовать можно раз в минуту. Затраты маны на использование – 50. Достаточно прилично, я вам скажу. С учетом того, что у меня на данный момент всего 250 маны, мне хватит на 5 использований подряд. Но так как откат навыка составляет минуту, вполне возможно, что за это время манна ее успеет немного отрегениться. И мне хватит на шестое использование. Все равно маловато. Урон составлял 10-12. Для первого уровня прокачки довольно неплохо, если подумать. Для моего 49-го уровня персонажа скудновато. Для данной местности все-таки я буду всех смешить, походу. Вложить что ли еще очков в навык? А вдруг полная ложа, кажется? Все-таки плюс один к навыку мне абсолютно ничего не даст. Придется как минимум очков десять вкладывать и надеяться, что она кажется весьма полезным. Пока я шел и рассуждал, как же поступить, заметил, что Гирта остановилась и примкнула к земле. Если честно, я впервые заметил от нее такую осторожность. Посмотрев на меня, она беззвучно зашипела, дав понять, что мне тоже следует примкнуть к земле. Очень медленно, двигаясь вперед... Я старался максимально не шуметь. Но, увы, как бы сильно я этого не хотел, понимал, что у меня это плохо получается. Поэтому я слегка отстал от гирты. Проследив за взглядом кошки, я тоже присмотрелся. И вдали смог различить какие-то силуэты. Их было несколько, три или четыре. Но по своему горькому опыту я понимал, что это еще не значит, что там больше нет никого. Существа были больше похожи на людей, чем на животных но и людьми их не назвать, маленькие, я бы даже сказал, скрюченные, но, по крайней мере, передвигались они на двух ногах и в руках держали какое-то оружие. Большего с такого расстояния я разглядеть не мог. Но по реакции Гирты понял, недооценивать их не стоит. Как только я подумал, что лучше бы обойти их стороной, буквально одновременно произошло следующее. Гирта рванула с места чуть вверх и в сторону, уходя вправо, и под ней в тот же момент взорвалась земля, а эти существа побежали в рассыпную. Ошибкой было думать, что они просто побежали в разные стороны кто куда. Каждый из них занял какую-то позицию. Кто-то ушел в укрытие, кто-то взял дополнительное оружие, видимо, специально предназначенное для него. Кто-то просто вышел вперед встретить врага. Они оказались организованней, чем на первый взгляд. Вдруг по земле ударили какой-то магией. Куски земли начали разлетаться от взрывов. Присмотревшись, я понял, что это не магия. Они бросали непонятные взрывчатые снаряды в разные места. Я хотел было посмотреть на Гирту, но понял, что ее уже нет рядом, и, по всей видимости, довольно давно. Где она была, я не видел, но предполагал, что долю секунды назад она находилась там, где происходил следующий взрыв. Она была неуловимой даже для взгляда — Что уж говорить про какие-то снаряды. Тут я услышал звуки боя и, приглядевшись, увидел размытые силуэты. Сначала было удивление. Удивление от того, что эти существа способны дать бой гирте, учитывая, на каких скоростях все происходило. Пусть они и не были настолько же быстрыми, но их было больше. Потом появился страх. Страх за гирту от того, что их оказалось не просто больше, а слишком много. Точно больше десяти. Они мельтешили вокруг кошки, пытаясь атаковать одновременно с разных сторон, и некоторые из их ударов проходили по ней. А потом появился ужас, когда я увидел, что гирта сильно замедлилась. Сначала я подумал, возможно, это от усталости или из-за ран, нанесенных ей. Но потом я понял. Я увидел в стороне какого-то мага, который явно что-то кастовал. Я был уверен, именно он ее замедляет. Скорее всего, она пыталась прорваться к нему, но, учитывая сложившуюся ситуацию, ей просто не позволяли. Я понимал, к чему все идет. Если все так продолжится, ее убьют. И если я вмешаюсь, меня тоже убьют. Нас вместе. Развернуться и уйти? Все равно я мало чем помогу. «Еще сегодня утром скажи мне кто, что я отдам свою жизнь за игровую кошку, которая плюс ко всему пыталась меня зажрать, я бы рассмеялся в лицо такому человеку. А сейчас?» «А сейчас я быстро вкладываю 10 очков навыков в «Хлопок», По достижению 10 уровня урон удваивается и становится 120. Открываются три дополнительные ветви развития. Нет времени их все изучать. Вижу массовое действие от ударной волны после хлопка в ладоши. Отлично. У меня еще и усиление будет от достижения. Все это происходит за секунду. Прокачиваю его еще на 10 очков. Урон снова растет. Стал 320. Появляются еще две ветки развития. Быстро пробегаю глазами. Одна из них дает оглушение, вторая дополнительно увеличивает урон от какого-то эффекта. Выбираю эффект оглушения. Действие — одна секунда. Спустя мгновение я уже несусь вперед на поле боя. Еще одно мгновение, и я успеваю заметить, как в мою сторону летит снаряд. Да, я не такой ловкий и быстрый, как Гирта... Не увернусь. Мгновение, хлопок в ладоши, темнота. Я стою у камня сохранения. Паскудство, настроение на ноль, в глазах ярость, точно. Бегу и на ходу кричу шелисто. услышит ли, поймет ли, что я вообще его зову. Он появился из ниоткуда не спросив ни слова. Я сразу же начинаю рассказывать, что Гирта в опасности, и показываю рукой направление. Он, по всей видимости, не сразу поверил, что она кого-то не осилила. Я вкратце рассказываю, кого именно мы повстречали. И остался только тихий шелест травы, где только что стоял мой знакомый. Шелест. Его уже нет. Я лишь почувствовал сквозящий ветерок. Вот это скорость. И только после всего произошедшего лишь сейчас я замечаю, что стою шестьдесят первого уровня. Не понял. Откуда у меня двенадцать уровней? Неужели, пока я умирал после хлопка, Гирта уже успела прикончить несколько соперников? Возможно, они все уже были изранены, или уже после моей смерти мне почему-то засчитали их смерти? Да нет, не думаю. Хотел бы я точно знать». Пока я обо всем думал, увидел приближающиеся два силуэта — Шелест и Гирта. На душе стало намного легче, я заулыбался во все зубы и хотел было побежать навстречу, но удержался. Чего это я, как маленькая девчонка? Но улыбку убрать все равно не удалось. Шелест, на удивление, тоже был довольно весел, а вот Гирта вся побитая, поцарапанная, Смотрит на меня из-под лобья, как-то обиженно. Явно меня во всем винит. Первый с улыбкой заговорил шелест. — Хорошую взбучку вам устроили. И продолжил уже более серьезно, обращаясь ко мне. — Спасибо. — А? — не понял я. — За что? — За то, что не ушел. Тебя ведь убили там. гир ты видела. Ты дал ей необходимое время. — А, ну это... Да ладно, что уж... «Это же из-за меня мы...» договорить да он мне не дал...» Положив руку на плечо, начал говорить. «Я знаю, по легенде, вы не бесконечно можете воскрешаться. И эта смерть для тебя не пройдет бесследно. Ты пожертвовал частичкой своей силы...» И кивнул, глядя мне в глаза. Я опешил, но ответил таким же кивком. Потом он продолжил. «Гирте необходимо восстановиться. На лугу умиротворения это произойдет довольно быстро...» Завтра вы продолжите путь, и чтобы было быстрее и безопаснее, с вами отправится еще один сопровождающий. Когда тебя доведут до места, куда ты направляешься, извини. Дальше сам. Я хотел было что-то сказать, но он продолжил. Мы не сможем пройти через мертвый лес. Дальше сам. Я не стал спрашивать, как он догадался, лишь поблагодарил. После того, как все разошлись, я сел на траву и нажал на выход. Надо бы мне тоже восстановиться и отдохнуть, пока есть время. Когда я вылез из капсулы, я вспомнил разговор с Шелестом, где он просил доказать, что я чужий земец. Интересно, ему бы хватило, если бы я просто вышел из игры и вернулся. Что-то я тогда не подумал об этом. Но все и так неплохо вышло. В этот раз, заставив себя все-таки немного размяться... Я был уставший, но довольный. Конечно, мышцы не придут настолько быстро в тонус, но начало положено. После этого, приготовив поесть нормальной еды, я решил, что пойду спать и не стану ставить будильник. Буду спать, сколько потребуется организму. Высплюсь, а то вполне возможно, если я смогу выйти к мертвому лесу, мне не удастся уже отдохнуть. Перед тем, как уснуть, я подумал, что не помешало бы посмотреть игровые новости на форуме. Но это все уже завтра. Проснувшись, пока пил свой кофе, читал новости игрового мира. Оказывается, в сотне граней создали первый в игре клан. Называется он «За гранью возможностей», что довольно символично по отношению к названию игры. Лидер клана — Талисара. Что-то знакомое. Хотя навряд ли я где-то мог с ней пересечься. Также там пишут, что в скором времени будут созданы еще несколько кланов, которые уже совсем на подходе, но это в ближайшем будущем. А в настоящем каждый стремится попасть в клан к заграничникам. Так их успели прозвать в народе. Судя по плюшкам, которые будут от вступления в клан, это того стоит. Но сам клан ведет крайне жесткий отбор новобранцев. Попасть к ним совсем непросто – Говорят, что там на данный момент лишь их проверенные люди, в основном старые знакомые из других игр. Еще говорят, что некоторых новичков туда все же пустили, но под особыми условиями, которые не разглашаются. Это, конечно, все интересно, но мне-то уж точно ничего не светит. Поэтому идем дальше. В следующей статье я увидел топ-10 игроков на данный момент, и только три из них перевалили отметку в 100 уровней. «Каменное сердце» — 108 уровень, «Громогласный» — 105 уровень, «Мистрик» — 101 уровень, «Шервудский стрелок» — 98 уровень, «Дорогу молодым» — 92 уровень, «Казначей жизни» — 90-й уровень, «Левица» — 88-й уровень, «Диалан» — 85-й уровень, «Феникса» — 82-й уровень, «Крепкие орехи» — 79-й уровень. Также любители игры порадовали тем, что в скором времени пообещали интервью с одним из игроков, состоящим в топ-3. Кто это будет, пока что не раскрыли. У него постараются выведать, что же появилось на сотом уровне. И, возможно, именно тогда открывается грань. И есть ли она у топов? Хотя, насколько я помню, разработчиками утверждалось, что ее можно открыть на любом уровне. Ниже была новость, что в игре появились первые игроки, потерявшие все сто жизней. Их персонажи появились в списке «Павший герой» где, на удивление, тоже был свой топ. Имена сортировались по уровню павшего игрока. Еще одной немаловажной новостью стало то, что в игру стало возможно заливать реальные деньги. Для кого-то, конечно, была самая важная новость, но не для меня. Кстати, она появилась уже довольно давно, просто я не так часто отслеживаю новости, и поэтому даже не заметил этого новшества в игре. Оно и понятно — Заливать деньги я не собирался. Также была довольно смешная новость. Какой-то там клан, который еще не появился, но обещал, как только они совсем покончат и появятся, то сразу же объявят войну клану, который точно так же еще не родился на свет. Кланы не успели появиться, а что-то уже не поделили и начали объявлять войны. Интересно. На этом я закрыл новостной портал и решил вернуться к собственным приключениям. Появился я ожидаемо на лугу умиротворения, но чего я никак не ожидал, так это сколько живностей окажется вокруг меня. Удивленно озираясь по сторонам, я разглядел среди всех гирту, которая довольно нежилась на солнышке. Она подняла голову слаб посмотрела на меня и опять опустила, закрыв при этом глаза. «Это, конечно, все мило, но нам пора». Я встал с травы, машинально отряхиваясь, и направился к выходу с этой поляны. Когда я проходил мимо гирты, она лениво поднялась и направилась следом за мной. Не успел я оглянуться, как рядом с нами оказалась еще одна кошка, только уже черного окраса и чуть ниже уровнем. Сто Пока я шел, надеялся, что встречу Шелеста и задам ему пару вопросов про мертвый лес — раз уж он все равно в курсе моего направления. Но его нигде не было. Ладно, может, это и к лучшему. А то она рассказывает мне сказок. Вдруг еще моя уверенность после этого пошатнется. Пока мы продвигались вперед, вначале все было так же, как и вчера. Встретившиеся животные не нападали, мы просто проходили мимо. Но чем дальше мы заходили, тем более дикими были встретившиеся мобы. И после первой короткой стычки я решил обратиться к своим сопровождающим. <связывая> Надеюсь, вы поймете меня. Гирта, может, ты кивнешь, если понимаешь? Ничего, никаких кивков не последовало. Я продолжил. Если это возможно, было бы неплохо, если перед тем, как убивать нападающих на нас животных, я успел бы им нанести урон своей способностью. Гирта, отвернувшись, пошла вперед. Издевается. Уже вдогонку ей кричал. Я лишь раз в минуту смогу пользоваться этой способностью. Она явно понимала, но не подавала виду. Когда мы встретили очередного агрессивного моба, она посмотрела на меня в ожидании. Я кивнул и хлопнул в ладоши. Секунду животное стояло, потом, осознав, кто ему нанес урон, ринулась ко мне. Но не тут-то было. Если так можно сказать, его просто порвали, как тузик, грелку. Все произошло мгновенно. Но самое приятное, я получил свой опыт довольно много. Я не знал, сколько именно мне отдавали от всего опыта, но этого мне явно хватало для моего уровня. С довольной улыбкой, потеряв ладошки, я приготовился в них хлопать при каждой возможности. Один раз я немного заигрался и задел сразу троих животных. Я выругался из-за своей невнимательности, но когда увидел, что и трое для моих кошек вовсе не проблема, задумался о том, что, возможно, стоит ускорить свой кач. Ладно, пожалуй, не буду наглеть, а то еще обидится вдруг и бросит меня. Продвигались мы сквозь эту местность, как нож сквозь масло, причем потаившие. Местные мобы встречались довольно часто. И скольких мы убили, я уже давно сбился со счета. Не заметил, но Гирта тоже подняла один уровень, и стало уже 129-го. Ух, зверюга! Я же к исходу дня имел еще плюс девять уровней, что в итоге составило ровно 70. Внушительно, — подумал я. Не знаю, на каком я оказался бы месте в топе, но думаю, в топ-50 точно был бы уже, а может и выше даже. Офигеть, пока я об этом не задумывался и не казалось, что много. А теперь я понимаю, насколько сильно мне повезло. Конечно, обидно за мои четыре жизни... Но без этого никуда. Кто знает, что было бы, отправься я в большой город со всеми игроками. Может, и больше потерял бы. Там, вон, войны уже объявляют. Во время моих размышлений мы максимально приблизились к мертвому лесу, насколько это возможно для моих сопровождающих, хотя до него еще было идти и идти, но Гирта дала понять, что дальше ей не пройти. Не знаю, с чем это связано, но уже поздно задавать подобные вопросы. Я поблагодарил кошек за помощь, и они, быстро развернувшись, рванули обратно. Только теперь я понял, насколько медленно они из-за меня двигались. Позади их уже не было видно, а впереди виднелся черный, будто с какой-то аурой погибели, мертвый лес».